А главная тяжесть — сухие дрова. Без них ни воды вскипятить, не зверей отогнать. — Знаете, на что это похоже? — сказала Марьяна, догнав мужчин. — На верхушку гриба. Громаднейшего гриба. — Может быть, — ответил Дик. — Лучше мы обойдем его. — Зачем? — спросил Олег. — По особи придется карабкаться. — Я попробую, ладно? Марьяна опустилась на колени, вытащила ножик,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 Они обошли пятно по каменной осыпи. Сверху Олег попытался заглянуть в середину цветка, но там было темно и пусто. Лепестки постепенно сближались вновь. Гриб-гигант успокаивался. «Как мы его назовем?» – спросила Марьяна. «Мухомор», – предложил Томас. «А мухомор – это гриб?» «Мухомор наверняка гриб», – кивнул Томас. «Ядовитый и большой, с красной шляпкой, а по красной шляпке белые пятна».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 Голос дико донесся глухо издалека. «Скалы!» Хорошо, что пещеру никто не занял. В ней мог бы прятаться медведь или кто похуже, из тех сумрачных ночных тварей, которые призраками ходят вокруг изгороди и даже иногда шатают ее, тянутся к человеческому жилью и боятся его». Как-то Марьяна притащила из леса козлёнка, маленького ещё по пояс. У него был занудный голос, хуже, чем у близнецов. Зелёная трава волосами свисала до земли. Он топотал покрытыми роговыми пластинами ногами и вопил. — Блеет, — сказал тогда с удовлетворением Вайткус. — Обожаю голоса домашних животных. — Значит, будет козлом, — решил Томас. Козёл дожил в посёлке до зимы, когда ночь тянется почти без перерыва.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 Видел шрамы на ее руках, цену, которую лес взял за учение, и думал о пропасти, что поселок роет между ними и этими подростками, которые сейчас отлично заснут на каменном полу, не прикрывшись и не чувствуя влажного промозглого холода. А запах этих растительных каракатиц, которые не называют грибами, им не противен. Они с этим запахом свыклись.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 Марьяна надкусила сомнительный гриб, пискнула, отбросила ее в угол. А на вид гриб, как гриб. Словно кто-то тяжело прошел, чуть не коснувшись полупрозрачной занавески. Чертовы призраки тьмы. Ходят слоны, не удивляясь, что ядовитые. Ребята устали. Но у Дика такой вид, будто он сейчас готов гоняться за шагалами почаще. Олег, конечно, послабее, парень не глупый. Занавес колыхнулся.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 А отвести взгляд от отодвигающейся близкой массы, которая испускала удушливый кислотный запах, он не мог. И потому видел, как в боку твари вдруг возникла оперённая стрела арбалета и ушла до половины в тесто, проваливаясь в него. И тут же легко и быстро тесто подобралось, съёжилось и исчезло. Края разрыва занавески сошлись, и она лениво заколыхалась.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 «Хорошо, что разбудил», — сказал Дик, укладываясь на бок. Его ладонь лежала на рукояти арбалета, выточенный, точно и красиво, сам делал. «Сожрали бы нас!» И он заснул, не окончив фразы. Томасу не хотелось спать. Он встал, сменил Олега. Тот чуть поспорил, но согласился. У него глаза слипались Сразу растянулся на полу. Томас накинул на плечи одеяло. Хорошо бы подкинуть дров,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 Одно к другому не имеет отношения. Разве не понятно? К тому же козёл думал только о собственной шкуре. Олег взял кожаное ведро, пошёл поискать воды. Копьё не забудь, напомнила Марьяна. И не отходи далеко, предупредил Томас. Не маленький, отмахнулся Олег, но копьё взял. Туман ещё не растаял, прятался в низинах. Облака опускались к самой земле, и кое-где между ними подушками тумана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 «Охотники возвращаются домой», – сказал Олег тихо, и вдруг понял, что шары катятся в его сторону и катятся куда быстрее, чем кажется от равномерности их движений. Олег начал отступать, а шары один за другим вкатывались на упругую поверхность гриба и направлялись к центру, к развесистым лепесткам. Вот первый шар, мягко раздвинув их, ухнул внутрь. За ним второй – Третий, четвертый задержался на секунду, словно проверял, все ли в порядке в дневном мире, и исчез. И лепестки медленно, удовлетворенно сошлись в центре, поверхность гриба раздалась, и он стал подобен замерзшему озерцу. Олег поежился. С запада, куда лежал путь, вдруг примчался ледяной ветер, обжег лицо и руки, напомнил о том, что их ждет. Но не этого вдруг испугался Олег, а того что они не смогут преодолеть перевал. Как не удалось это сделать в прошлых походах. Дик только порадуется. Он сможет вернуться к любимому занятию в степь. Марьян утешится, найдя новые травы и грибы. Томас привык к несчастьям. Он не верит в удачу. Плохо будет только Олегу и старому.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 Козлу повезло, что он вернулся как раз в одну из отлучек Дика. Иначе, решил Олег, Дик обязательно бы его пристрелил. Это был тот же самый козёл. Он с шумом выскочил из зарослей. Люди встретили его, ощетинившись арбалетами. Но узнали ещё издали. Волосатая громадина выше Олега в гребне шумно радовалась, что встретила приятелей. Козёл пробежал мимо, подкидывая тяжёлый зад гремя пластинами на спине, оглушительно блея.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 Проснуться не было сил, но во сне казалось, что его окунают в ледяное болото и выбраться он не может. Его начало колотить. Потом вдруг стало теплее, и Олег заснул спокойнее. Проснулся от того, что козёл решил забраться повыше на палатку. Олег подтянул ногу, открыл глаза и увидел, что Томас ночью поменялся с ним местами, лёг с краю. Томас... Был бел от холода, он лежал, стиснув зубы, закрыв глаза и делал вид, что спит. Олегу стало стыдно. Ещё в деревне договорились, что когда станет совсем холодно, Томаса надо беречь. У него слабые лёгкие, и он плохо переносит мороз. Ребятам проще, они здоровые и привыкшие. «Томас?» – тихо позвал Олег. «Я согрелся, давай меняться». «Нет, не надо», – прошептал Томас, но губы плохо слушались.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 «Как же мы дойдем без Томаса?» – мысленно продолжал разговор с Диком Олег. «Ведь главное даже не дорога. Главное, как вести себя дальше. Ведь мы же дикари, которые никогда не видели велосипеда, и потому не знаем, велосипед это или паровоз. Дику кажется, будто он все знает, что может понадобиться человеку в поселке или в лесу. Может, он боится оказаться в ином мире, где он не сильнее всех, не быстрее всех».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 Томас быстро ходил по снегу, чтобы согреться. Он кутался в одеяло и горбился. И Олегу показался старым человеком, хотя он знал, что Томасу 40 лет. Эгли как-то говорила, что процессы старения в поселке почему-то происходит активнее. И тетя Луиза сказала тогда, что на такой диете всем давно пора загнуться. У всех бесконечные гастриты, аллергии, у старшего поколения почки никуда не годятся.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 Странная ты, удивилась Марьяна, эту траву надо сразу есть, пока свежая, как ее сохранишь? Ей всегда казалось странным, что другие не знают того, что она. Олежка, — позвал Томас, — подойди ко мне. Томас опустился на палатку и поморщился. Опять спина болит, — сообщил он, — прострел. — Я вам потом потру, — пообещала Марьяна.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 Он бросил зайца на камни. «Давайте сейчас его съедим. Веселее будет идти, и Томасу полезно. Правда, еще полезнее горячей крови напиться. Я всегда на охоте так делаю. Но ты ведь, Томас, не будешь?» Томас отрицательно покачал головой. «Что делаете? Карту смотрите?» Томас просил повторить на случай, если с ним что-то произойдет. «Чепуха!» — отрезал Дик, садясь на корточки и начиная ловко разделывать тушку зайца. «Ты еще можешь идти!» «А плохо будет, вернёмся». Олег понимал, что Дик не хочет обидеть Томаса. Дик с самого начала считал, что Томас может не дойти. «Ничего», — произнёс Томас, который ничем не показал, что ему неприятен равнодушие тон Дика. «Лучше подстраховаться». Когда они пили чай, кипяток с корешками, козёл подошёл ближе, но не с той стороны, где Дик кинул шкуру зайца, —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 — Как тебе сказать, — это звался Томас. — В прошлый раз мы сюда уже не добрались. А когда шли с перевала 16 лет назад, здесь был снег. Дни были короткие, и мы почти не смотрели по сторонам. Мы тогда обрели надежду, впервые обрели надежду, но очень устали. Пусть отсюда до поселка занял больше недели. Дик, шедший впереди, вдруг замер, поднял руку. Все остановились, даже коза остановилась, будто поняла приказ.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 Остановилась возле бурной проплешины, стала разрывать смёрзшуюся землю, роговой нашлёпкой на носу вздыхая, ахо и блея. Видно, почуяла что-то съедобное. «Здесь нет дичи», — произнёс Дик с осуждением. Он обращался к Томасу, будто тот был в этом виноват. «Дня через три, если всё будет нормально, дойдём. Или через четыре». «А говорят, вы шли две недели. Мы шли тринадцать дней. Была зима.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 По звуку было ясно что огненной воды осталось совсем мало еще один день сказал дик и возвращаться будет уже поздно а тебя томас это касается больше чем остальных марьяна засуетилась возле костра спешав скипятить воду у нее еще остались сладкие корешки горсти две